Глава двадцать вторая Ар двадцать четыре Вроде бы нецензурная лексика ей не свойственна. Впрочем, чего я там не слышал? Переживу. Правда, пазуха моя слегка занята. Песец с зеткой с любопытством обнюхивают друг друга. Шерудят под комбезом, устраиваясь, но во всяком случае не дерутся. Другой вопрос. Что мне делать с зеткой? По большому счету, тащить ее на корабль опасно. Но и оставлять здесь тоже мало ли в какие руки попадёт и для чего потом используют. Таким опасным созданиям место там, где определило для них природа. Но он так испуганно прижимается ко мне, как к единственному, хотя бы относительно знакомому существу. Сомневаюсь, что мал согласится отвезти его на родину. Наконец вырываясь из парка, платно, будем решать проблемы по мере поступления. А сейчас Рейбанетовый клон. Сейчас у меня на хвосте снова погоня. Осадто, похоже, экранировал моё место пребывания. Это такая природная защита, под которой можно проворачивать разные делишки, хотя их тут везде проворачивают. Ускоряюсь, до ангаров уже недалеко. Это действительно самый быстрый путь туда добраться. Со всех сторон сканируются боевые дроны, охрана с оружием и даже несколько киборгов. Но вроде не особенно новые модели. Видимо, владельцы станции пока не вмешиваются. У них наверняка оборудование помощнее и поновее. А значит, есть надежда, что вылеты с перигея не перекрыты. Режим у станции довольно свободный. Нашёл пустое место для стоянки и залетай. Коды доступа раздают автоматически. Снова включаю двигатели, мчусь на всех парах вперёд, одновременно пытаюсь добраться до открывающих кодов станции. Специально для этого часть процессора задействую. Если ангары все же перекрыли, плазмометами внешние ворота не высадить, особенно учитывая, что перед ними еще шлюз. А вот внутренние запросто. «Виола!» Устанавливаю контакт с кораблем. «Да, дядя принц», — тут же отвечает мелкая, вызывая иррациональное ощущение, будто втягиваю ребенка в какую-то взрослую потасовку. Сбрасываю на вождение, тряхнув головой. «Точнее, хочу тряхнуть» но процессор пресекает нерациональное действие. «Держи на готове плазмометы. Не активируй пока, чтобы не привлечь внимания», — передаю. «По моей команде стреляй». Сбрасываю схему, обозначив мишенью дверь из ангара во внутренний коридор. «Окей», — сообщает корабль, вместо базового «принято». Увеличиваю скорость до максимума. И все равно не успеваю. Видимо, здесь есть еще какие-то пути, которых нет даже на скачанных мною схемах. Погоня появляется оттуда, откуда, по моим данным, не должна. Приходится корректировать на ходу, вносить изменения в планы на бегу, уклоняться от выстрелов и отстреливаться в ответ. Последний рывок. Уже скоро начнется тот коридор, что ведет вдоль ангаров. Росыпь дронов окружает, пара киборгов выскакивает впереди, отрезая пути к кораблю, пытаясь загнать меня назад. «Ребанитовый хвост!» А сзади, на пару ярусов ниже, из чёкнутого сада вырыливают мужики. Похоже, засекли затку, и тот же ломанулись за нами. Прилетает ещё одна схема от Вёлы с передвигающимися точками. Дополнительный ракурс помогает лучше увидеть общую картину. И в то же время осознаю, что преследователей слишком много. И они явно что-то имеют ко мне. Ну и лекар 24. Клонах знает. Принять бой снова советуется сам с собой процессор. Расчёт операции. Задаю команду. Вероятность успешного выполнения задания 3,5%. Да, не густо. Дроны окружают, открывают огонь. Пока удаётся уклоняться от снарядов и лучей, но противники сжимают круг, сужая мне место для манёвра. Готовка к отражению атаки постановляет процессор, переходя в боевой режим. Вовремя я успел зарядиться. В свою очередь активирую мини-плазму, прокладываю себе путь к ангарам. Дроны перестраиваются, киборги уже в соседних коридорах. Еще пара мгновений и будут здесь. Вдруг раздается писк на высоких частотах, опускаю голову. Похоже, я слишком прижал зетку. Ослабляю хватку, и зверек неожиданно выдирается. Взбирается мне на голову. И чем она ему приглянулась? Не успеваю перехватить, как прыгает назад оборачиваясь, ругай сквозь увы, сквозь зубы процессора не пропускает, но внутри от души использую несколько крепких словечек и тут же замолкаю. Началось. Зетка выставляет странный спиролититный орган, зеленоватый, как и она вся. Он загорается флуоресцентным свечением, распуская непонятной природы поле, которое, как магнитом, сбивает с траектории и притягивает всё, что в нас летит. Престанавливаюсь, наблюдая Зверек растет, переполняется лучами, разрывными дротиками, разнокалиберными снарядами и плазмы закусывает. И куда только все это в него лезет? Поворачивается ко мне, смотрит большими глазами. Жалобно и кает. Процессор подает сигнал, и я понимаю, что сейчас начнется. Пока охрана отсиживается за прочными переборками, а дроны, к которым присоединяются киборги, продолжают атаковать, Я делаю стремительный рывок на задних ускорителях вперёд, пролетаю за пару мгновений коридор. Комбинезон не выдерживает, плавится в тех местах, где разогреваются двигатели. Не обращаю на него внимания. Виола, давай, кричу, и двери ангара вылетают от разряда плазмы. Проныриваю в затуманенную крошки дыру как раз в тот момент, когда сзади взрывается Зетка. Падаю на пол, прикрывая писца, пытаюсь выглянуть в дыру. Сюрприз. Дронов и киборгов волной сносят по сторонам, сминают несколько переборок, повреждают какую-то трубу, откуда начинает валить пар. Поднимаюсь с пола. Зетка вновь делается маленькой, со всех лапок догоняет меня. Звывает сирена, на этот раз уже на каждой доступной частоте. Нет, всё-таки острафовать надо того идиота, который притащил Зетку на космическую станцию. Но судя по тому, что за верушку впереди меня проскакивает в открытый виолы люк, Милагран оштрафует меня самого. Так и не выпустив псца, запираю внутрь, люк тут же закрывается, вокруг корабля запускается защитное поле. А я обращаюсь к тому разделу процессора, который всё это время подбирал ключ кодом доступа. Есть. Обычно код на вылет выдают операторы, но нам с процессором удалось забраться в программу и сгенерировать свой. Вводим его, первые ворота, ведущие в шлюз, отворяются. Виола, осторожно маневрируя, перемещается туда. Створки сзади сходятся, мощные насосы выкачивают воздух. Наружные ворота начинают открываться. Коды доступа сменены в аварийном порядке, раздаётся оповещение: "Закрыть все выходы, никого не выпускать". "Давай же", подскакиваю к пульту и только потом соображаю, что умудрился перехватить управление у процессора. Крепление. Передаю корабельному искину команду напрямую. Вёло сразу же реагирует, стреляет по поворотным петлям с специальным расширяющимся якорем. Он обычно используется, если мелкому судну нужно к чему-то прикрепиться. Якорь плотно застревает в креплении петли, тут же принимает более подходящую форму, слипается с петлёй, точно исполняя свою функцию. Ворота застывают Сбрасываем якорный трос. Отлично. В шлюз преследователи тоже не смогут попасть. Воздух не закачается. Виола стремительно бросает корабль сквозь открытую часть проема. Защитное поле сминается, едва не скрипит. На какие-то мгновения боюсь, что оно не выдержит, и мы останемся без пары антенн, а то и без куска обшивки. Но нет, вырываемся и почти сразу ныряем в подпространство, не дожидаясь, пока по нам откроют огонь. Недалеко, лишь бы уйти из прицела. Выдыхаю, откинувшись в кресле Милакрон. Выхожу из-под пространства. Не то уведомляет, не то спрашивает Виола. Да-да, выходи, соглашаюсь, наскоро оглядываясь на зверинец. Зетка подозрительно обнюхивает новые владения. Песец же, наоборот, запрыгнул на кресло, организованное еще для Кула, и свернулся клубком. Переутомился. Не терпится послушать Пьера. Добавляю, высвечивая координаты точки выхода. Милагран. Операция завершена. Докладывает принц через сетивик. Виола выведена с Перегея. Выведена? Не выдерживаю. Судя по отчёту самой Виолы, они выломали ворота и скоропастично сбежали. Точнее, мы, мой корабль, ещё не хватало, чтобы половина бандитского синдиката бросилась за мной охотиться. Принц развалился в моём кресле. Пусть только попробует и дальше делать вид, будто не самоосознанный. Короткие волосы всколочены, камбес как-то странно топорщится. И всё же после нервного ожидания в душу опускается облегчение. Виулу удалось забрать, да и сам принц не пострадал. Кула вот только жалко, но кул машина. Координаты произношу, корабль скакнул достаточно далеко, чтобы выйти из-под действия стандартных сканеров. Виула скидывает прямо из скину гравибайка пока сидящий у меня на коленях Чимка пытается поймать руками голографические изображения. Пьер преобрачивается, не успеваю ничего сказать, как кивает, задаёт курс. В гости зайдёшь? Предлагаю. Похоже, нам есть что обсудить. Космические игровые байки намного быстрее даже таких небольших корабликов, как мой. На то они и байки, созданы для высоких скоростей. С комфортом, конечно, в таком не полетаешь. Лично у меня уже от сидения и довеска в виде лыша ноги занемели не вытянуть толком, а ещё колено и плечо ноют. Зато наших нагоняем буквально в десяток минут. На перегее переполох. Несколько местных истребителей, похоже, даже в погоню бросились, потому и единогласно спешим убраться подальше. Едва гравийбайк стыкуется и переходим ко мне в виулосного прыгет в подпространство. А я застываю, разглядывая принца, поднявшегося мне навстречу. Посмотреть действительно есть на что. Не знаю, что он делал с камбезом Но в данный момент на киборге одни обгоревшие ошмётки. Если впереди ещё имеется жалкое подобие прикрытия, то сзади, хм, похоже, мчался на всех своих встроенных двигателях. Никакой одежды на тебя не напасёшься, хмыкаю, и обуви. Ботинки тоже выглядят так, будто в них достигли скорости, при которой трение перерастает в горение. Это что? Пьер вдруг поднимает руку, указывая в сторону, куда глядит немигающим взглядом. Присматриваюсь. Нечто мелкое, зеленоватое, пушистое. Под нашим вниманием оно прыгает на принца и юркает к нему за пазуху, от чего Камбес лишь сильнее вытягивается, обнажая плечи и часть бедра. Z2148937. Рапортует принц. Эта тварь со Старуса? Пир в миг подбирается. Не могу понять, что такого ужасного. Оно же небольшое, в половину песца. Может, ядовитая? Зетка найдена на перегее, сообщает киборг. Зачем ты её притащил? Не могу понять. Пусть лучше озвучит свойства. Пьер ненавязчиво забирает ребёнка на руки и поглядывает в сторону пристыкованного байка, будто в любой момент готов его дёрвануть. Да что такое? Одно другому не мешает. Внимательно смотрю на Арт-24, жду обе ответа. За ней охотились браконьеры. Принцип по-прежнему машинно лаконичен. R24. Хозяин и не помнит своего питомца, недоумевает внутри меня процессор, еле успевает отмахиваться от него отменами. Да, я должен был сообразить, что Пьер не может не узнать Зэтку. Любой, кто побывал на Старусе, запомнит её надолго. Приходится выкладывать в Мелакрон данные о способностях летяги. По мере моей озвучки, глаза девчонки становятся все шире, а Мелочь, будто чует, что разговор о ней, пытается закопаться еще глубже, куда-то мне под мышку, но, обнаружив отсутствие ткани со стороны спины, поворачивает обратно. «То есть...» — Тон Мелакрон способен пробрать даже киборга. «Ты притащил на корабль зверюгу, которая может на раз его взорвать?» которая помогла мне его вытащить. Хорошо, Мел выдыхает, явно пытаясь держать себя в руках. Но она в любой момент может разразиться ураганом и разнести в пух и прах наш корабль прямо посреди космоса? Вы же не собираетесь в неё стрелять, и ей тоже нечем. Мел хмурится, пытается соотнести информацию и принять верное решение. Они неконтактны. Пьер настроен намного категоричнее. Информация из базы Альфа 013 свидетельствует, что у них есть склонности к контакту животного типа с уровнем разобности 5 по шкале Танирыса. В ней есть хоть что-то положительное. Ворчит мел, но вижу, что вроде бы уже смягчилась. Она не кусается. Выбираю самое, на мой взгляд, положительное.